Глава 9. Между первой и второй перерывчик небольшой. После первой рюмки я расслабилась. Настойка немного кислит, но всё очень круто. Между первой и второй перерывчик небольшой. Да ты своя. Карделина, у меня есть к тебе предложение. Я вся внимание, Ася. Я налила ещё по одной. Настойка вошла как родная. Ой, хорошо. Женские посиделки это особый кайф. И меня начал отпускать этот стресс за все дни в новом мире. Несколько дней тянулись как месяцы. Во-первых, я предлагаю легально кормить твой народ. Это невозможно. Вы построите три больницы в разных уголках материка. Каждый человек один раз в месяц будет сдавать вам пол-литра крови. А вы будете лечить людей бесплатно. Естественно, только ночью. И за каждую порцию крови будете платить по-золотому. Плюс пару серебряных на еду после сдачи крови. Помещайте её в стазисное состояние, и у вас будет кровь. Всегда. У неё открылся рот от удивления. «Помогайте населению вокруг. Предоставляйте защиту, а именно на своей земле отстрой поселения. Там будут жить люди-слуги. Дайте им защиту от себя самих. Войны, грызни между собой, от воров и разбойников или от тех, от кого будете кормиться. Вы будете им хорошо платить и создавать хорошие условия. И на вашей земле будет выстраиваться очередь из людей. Всё просто. Меняй кровь на золото». «Люди прекратят войну с нами», а мы перестанем голодать. И самое главное, я больше не увижу смертей детей. Да. Но сейчас для этого нужно время и терпение. Я дала идею. Начинай. Грызи своё место на престоле. Если что, обращайся за советом. Я вытащила сигарету и прикурила. Что это такое тонкое? Сигареты женские. Моё творение. Да, но они только для мужчин. Если хочешь, могу продать тебе идею. Я знаю, что у вас есть производство сигар. Я помогу, подсоблю, как правильно организовать своё дело и дам свои для примера, но у меня есть условия. Согласна на любые условия, у неё загорелись глаза. Вот мой человек, ой, мой вампир. Продавать только вампиршим или магичкам. По поводу людей, если будет спрос, то только замужним или старше 25 лет. Категорически запрещается беременным. «Да я же озолочусь! Тебе какой плюс такое дело упускать?» У меня слишком много других дел. И кто сказал, что я не получу свою выгоду? Я снова разлила по одной. И что ты хочешь? Крепкий союз друг за друга. У меня тут на горизонте кое-что светит. Если что, смогу ли я к тебе обратиться? Это ты делаешь мне одолжение. Это ещё не всё. Я хочу поднимать герцогство. И мне нужны строители. Твои строители лучшие, и их много. С моей стороны хорошая оплата, постоянная работа, творчество. «У тебя есть нормальная выгода? Сколько нужно?» «Примерно около сотни и немного магов в довесок. Я хочу создать строительное дело. Большинство объектов, которые будут строиться, объекты для народа, бесплатные. Многое нужно перестраивать и реставрировать, да ещё нужны учителя и врачи. Нужно вставать с колен и снять клеймо отребья». «Ассия, а ты мне не мерещишься? Как ты додумалась и смогла решить столько проблем?» «Только давай без признаний в любви. Лучше ещё по одной». И мы расхохотались. После мяса меня разморило, и мне стало очень хорошо. Мы сидели на шкурах и подушках, как львицы. Я решила открыть вечернюю школу для взрослых. Там все желающие могут освоить многие профессии бесплатно и там же получить работу. Ещё я взяла тюрьмы под свой контроль, и на днях я объявлю амнистии учителям, магам, строителям, тем, у кого руки и голова из нужного места растут. Всё будет зависеть от совершённого преступления. «Идея хорошая, но людишки могут испугаться. Они ведь даже своей тени боятся. Буду решать проблемы по мере их поступления». После третьей бутылки пошли разговоры на тему «Все мужики козлы, а мы бабы дуры». Маги пришли и поклонились новой королеве. «Моя королева, моё тотемное сокровище!» Я выполнил ваш приказ. Мешки с кровью были отправлены во свояси. Можешь идти. А меня от этой информации расслабило окончательно. Вот виароны ещё куда-нибудь деть. Надоел над ухом жужжать. Ася, вот почему мой отец такое дерьмо? Тебе тяжело, потому что ты любишь того, кого должна ненавидеть. Но не смей из-за этого нервничать. Боли самоедства скоро закончится, Ведь Ларримар, конечно, тот ещё нехороший человек. Но это проблема твоей мамы, а не твоя. Я за него ни в коем случае не хочу заступаться, но, во-первых, он рос в таких традициях и условиях. Во-вторых, мы все ошибаемся. И, в-третьих, у него вроде мозги встают на место. Я навернула сразу две рюмки, пока Корди была в шоке. «Как часто мы не любим тех, кто любит нас...» И любим тех, кто этого не достоин. Ой, это вроде не из этой оперы. Корди зарыдала в голос и начала заливать свою бордовую рубашку крокодилями слезами. Я сначала растерялась. Не умею я успокаивать людей. А потом мозг сам выдал решение. Я представила, что у меня в руке гитара, и она тут же появилась. Она удивилась, и истерика пошла на спад. «А давай я тебе спою». Она только кивнула. И снова я слилась со струнами, а слова потекли ручейком. Я пела про душу, которой нельзя сдаваться, что нужно подумать о себе, открыть в себе силу и идти вперёд, как бы ни было больно. Мне хотелось укрыть корди одеялом, которое будет защищать её и дарить ей тепло. Мои глаза распахнулись вместе с последним аккордом. Я была поражена. Я светилась всеми цветами радуги. Вот is this?» В комнате скопились вампиры и стояли по стеночкам. «Ты невероятная! Вот это дар! И он очень сильный! Твой голос и тембр великолепны! Ты ведьма-шептунья, только не шепчешь, а поешь! Слова песни добрались до моей души и словно окутали меня!» «А, спасибо!» «Поиграй еще, пожалуйста!» «Ночь ещё не заканчивается, успеем. Давай ещё по одной». Вечеринка удалась. Были душевные разговоры, слёзы и смех от души. У меня появилась замечательная подруга.